Глава 25. пятая Рюрикович вскинул ружье к плечу, взял упреждение и выстрелил. Дробовик увесисто толкнул в плечо, обзор заволокло облако порохового дыма, а палец скользнул на второй спусковой крючок в готовности послать следующую пулю. Однако этого не потребовалось – кабан запнулся, пропахал рылом подтаявший мартовский снег и остался лежать. Убедившись, что зверь неподвижен, царь сорвался с места, утопая по колено в сугробах и, раскидывая белоснежные комья, побежал к своей добыче. Нужно как можно скорее лишить его хозяйства, пока мясо окончательно не испортилось. Оно и так не фонтан, свинья была куда предпочтительней, но вот попался именно кабан. Хм, двести шагов – И попадание точно по месту. Зверь еще не испустил дух, но по ране видно, что уже и не поднимется. Ах, хороши эти новомодные стреловидные пули. По виду вроде как и быловство, но вот на таком расстоянии без труда не только попало как надо, так еще и свалило матерого сикача. Уж кто-кто, а кабан на рану крепкий. Пока царь добивал свою добычу, к нему приблизились двое дружинников, страховавших его чуть поодаль. А там и лошадь, впряженную в волокушу, подвели. Пришлось поднатужиться, прежде чем удалось пристроить на ней массивную тушу. Конечно, можно и перепоручить это занятие, но какой тогда прок в охоте? Царь предпочитал охотиться в ближнем кругу без свиты и в окружении дружинников. В это подразделение набирали только проявивших себя в деле и лично преданных Дмитрию. Всего лишь три сотни, но это были лучшие бойцы, экипированные так, что способны в полный рост наступать под плотным картечным огнем, проходить сквозь горнила вулкана... ну, почти. Разумеется, он охотился и с царским двором, но то была целая церемония, полная условностей, пафоса и тщеславия. Там он блистал, оказывая внимание, и демонстрировал свою власть. При этом, памятуя о случае с отцом, даже не помышлял о том, чтобы выйти против зверя Для души он находился вот так, в сопровождении взвода дружинников до парочки проверенных и знатных егерей Дмитрий IV никогда не афишировал подобные выезды, отправляясь на охоту спонтанно Для других, разумеется, ближний круг он потому и ближний, что знает больше остальных «Невозможно жить, не доверяя никому» Эдак можно только выживать, причем недолго. Уже на подъезде к лагерю Рюрикович приметил Наумова, знавшего и об охоте, и о месте, где будет разбит лагерь. И причина тут не только в том, что он входил в ближний круг царя. Главный жандарм по должности должен иметь возможность не только связаться с царем по разговорнику, но и встретиться лично. «Все же мостак этот наш Гришка, тот, что Федор» произнес Дмитрий, лично стаскивая с волокуши тушу кабана. «Ты уже знаешь, государь?» – удивился Наумов, как раз приблизившийся к Рюриковичеву. «Знаю что», – распрямляясь, поинтересовался царь. «А ты о чем?» – в свою очередь не спешил откровенничать Даниил Андреевич. «Я о его стреловидных пулях с двухсот шагов одним выстрелом», – кивая на тушу кабана, ответил Дмитрий Иванович. «Он мастак не только в этом, государь». Военная приемная комиссия уже не первый день измывается над его пулеметом. Измысливают новые каверзы и ждут, когда же переданный им образец перестанет отвечать заявленным требованиям. Но я не об этом. Я это уже понял. Хочешь сказать, что Доброходский отбили, а наш пострел отличился и там, хмыкнул Дмитрий. После чего с помощью двух дружинников начал пристраивать свой трофей для разделки прямо на снегу. «Не совсем так, государь. В смысле, остров отбили и взяли множество пленных поляков, но куда интереснее то, что Горин захватил дирижабль Шковского». «Серьезно?» – в удивлении вздернул брови царь. «И весьма интересным способом. Он выбросил десант прямо на его верхнюю палубу». «Это возможно?» «Как оказалось, да. Признаться, такого никто не ожидал, однако он сумел нас снова удивить». «Хм...» А ведь, пожалуй, стоит присмотреться к этому его комбинезону-крылу. Еще после его высадки в Бытгоще начали опыты, но пока результаты довольно скромные. «Думаю, что здесь нужно поступить, как с его пулеметом. Просто обижите его поделиться секретом за соответствующее вознаграждение. Ни к чему мудрить, если можно сразу получить ответы на вопросы». «Согласен. И сколько у него было людей?» Вместе с ним 12 человек. Ничего не путаешь? Нет. Интересно, только мне кажется, что тут не все чисто, или ты также находишь это странным? Царь скосил взгляд на жандарма. Я принял решение все же сосредоточить на нем немного больше усилий, чем это было прежде. По отдельности, все факты, связанные с ним, ничего особо не значат. Но вместе... Да, государь. Это весьма странно. Хорошо, что-то еще? Из важного это все, остальное в рабочем порядке. Хочешь сказать, что добирался сюда только ради этого мальчишки? Вот уж не думал, что отступник может являться фигурой такого масштаба. Вообще-то мне захотелось отведать кабана на вертеле, приготовленного тобой, государь. Давно не пробовал свежатины из дичи, да и вообще не помешает развеяться. Только... Что... Вздернул бровь Рюрикович А нельзя было подстрелить свинью? Кивая на охотничий трофей, поинтересовался Наумов Что было, то и подстрелил Не нравится, не ешь Буркнул царь, извлекая из ножа охотничий тесак Да я не против, только... Еще одно слово, и не получишь даже ливер Все, молчу, помощь нужна Нечего тебе тут делать Вон коньяк по стопочкам лучше разлей А то продрог я что-то Эллинг был рассчитан на дирижабли среднего тоннажа, поэтому кистень уместился в нем с большим запасом. Для обычной стоянки дирижаблю вполне достаточно и летного поля соответствующей швартовкой, чтобы не унесло в случае урагана. Но я собирался слегка модернизировать мой трофей, над чем и думал уже не первый день. Но вот не было у меня сомнений в том, что удастся им завладеть». Эллинг же одновременно являлся и верфью с квалифицированным персоналом. Специализировались здесь на ремонтных и профилактических работах, но при желании вполне возможно заложить строительство дирижабля с нуля. Все необходимое оборудование для этих целей имелось. Завози материалы и приступай к работе. «Итак, какие именно изменения вы желаете внести в конструкцию?» – поинтересовался владелец Эллинга, устраиваясь за столом в своей конторке. «Для начала заменить имеющиеся четыре паровые машины на шесть новейшей конструкции Мажайского. «Желаете увеличить скорость?» «Есть такое дело», – подтвердил я. «Если получится, то ход вырастет до 150, а то и до 160 верст в час, что совсем не лишнее». Технические запаса прочности конструкции для усиления тяги хватить должно, но вы представляете себе, насколько увеличится расход топлива? Мощность на ровном месте не берется». «Примерно вдвое», — кивнув, подтвердил я. «С учетом установки двух дополнительных машин почти втрое, а это уменьшение автономности практически востолько столько же. Вот поэтому я хотел бы, чтобы вы установили в трюме дополнительные топливные танки, разместив их вот так». С этими словами я извлек из портфеля и выложил перед ним чертеж. Ничего особенного, глухой контейнер, внутри которого и размещаются танки. Простенько так и со вкусом. «Я так понимаю, это ниши под амулеты», — указал он на одну из деталей. «Совершенно верно. Облегчители кокон». «Как-то дорого вы собираетесь бороздить небесную синь, Федор Максимович», — помял подбородок хозяин верфи. Увы, нет в жизни совершенства, наигранно тяжко вздохнул я. Что-то еще? Да, вот здесь нужно будет установить перегородки. Я хочу перенести в трюм слесарную и столярную мастерские, складские и технические помещения. А что будет вместо них на третьей палубе? Там вы оборудуете каюты экипажа. Кроме того, в отсеке артефактов, вот тут, я взял один из чертежей, «Нужно будет устроить небольшую глухую конторку». «Хм, только двери, никаких окон. Зачем вам это?» «Ладно, надо так надо. Видя, что отвечать я не намерен, произнес он». «И еще мне хотелось бы установить старан», — обозначил я новую задачу. «Тут чертежи я не предоставил, ввиду отсутствия какого-либо опыта, да и представления вообще. Оставалось полагаться на знания Семенова». Хм. Видите ли, молодой человек, кистень — грузопассажирский дирижабль, и к подобным усовершенствованиям совершенно непригоден. Боевые корабли изначально проектируются из расчета на использование тарана. Чтобы установить его на ваше судно, потребуется глубокая модернизация силового каркаса. Ей-богу, проще продать ваше судно, доплатить и приобрести легкий крейсер». Кратко, по делу и доходчиво, улыбнувшись, развел я руками. «Я так понимаю, Федор Максимович, вы собираетесь податься в приватиры», — наконец сделал вывод хозяин Эллинга. «Есть такое дело, Матвей Денисович?» «Эх, молодость, молодость», — покачал он головой. «И вот так сразу не поймешь, то ли осуждая, то ли завидуя. Иные пожелания будут?» «Пока это все. Поплаваю в небесной сине, оботрусь, присмотрюсь, а то и подсмотрю». «Вот и ладно», — удовлетворенно кивнул Семенов. «Кстати, Матвей Денисович, позвольте задать вам вопрос». «Слушаю вас». «А отчего на дирижабль нельзя установить нормальные орудия вместо этих револьверных пуколок? «Ну так каркас не выдержит такого издевательства. Его расшатает, а то и того пуще поломает». «Но панцирь... панцирь не панацея». «Ну вот, допустим, на вас амулет, способный выдержать прямое попадание снаряда из осадного орудия, но он бесполезен против банального кулака. Вы можете упасть с высоты в версту без листа, и щит не позволит вам разбиться, но он не поможет, если вы подвернете ногу. То есть защитит от влияния извне, но не спасет от воздействия изнутри?» Не то чтобы столь уж однозначно, нюансов предостаточно, но в целом так оно и есть. Попрощавшись с Семеновым и оставив присматривать за ходом работ Лужина, я покинул Эллинг. Сказать, что Гаврила был данным обстоятельством возмущен, это не сказать ничего. Он пытался объяснить, что не является инженером, а всего лишь бортмеханик, без ложной скромности хороший, но между аэропланом и дирижаблем есть одна большая разница – это совсем не одно и то же. Однако у меня не было другого спеца, что я ему и сообщил. После Эллинга у меня в планах было посетить одну частную мастерскую. Воздушный транспорт в этом мире имеет куда более важное значение, чем в других, известных мне. Поэтому дирижабли и аэропланы, помимо заводов, также строят частные верфи и мастерские». В основном там производят проверенные модели, не забывая делать соответствующие лицензионные отчисления. Но можно создавать и свои аэропланы. Этому миру пока еще далеко до всевозможных сертификаций и жестких требований по безопасности. Так что зарегистрируй аэроплан как положено, плати за него налоги и летай на свой страх и риск, или не летай вовсе но владельцы мастерских предпочитают не связываться с созданием чего-то нового и идти по торной дорожке. Бесспорным лидером русских мастеров является Воробей, далее следует Сундук и на третьем месте Стриж. Последнему уже 5 лет и он достаточно популярен, но стать лидером ему не светит ввиду меньшей практичности. На выходе из территории верфи, меня поджидал арендованный автомобиль с крутившимися рядом топором и рупором, выполнявших сегодня роль моих телохранителей. Оно бы и фею не мешало с собой прихватить, но, как показывает практика, ее чутье не панацея, и польза от него есть только в непосредственной близости. Местные же вполне себе используют дальнобойное оружие, хотя его-то я компенсирую. А вот если навалится из угла, тогда может быть и кисло. Впрочем, это не имеет значения. Настя не мотила хранитель и сейчас занята весьма важным делом. Вместе с Василисой и Марией отправилась в ателье обновлять свой гардероб. За время тренировок тот малость пап трепался, так что не помешает. И, к слову, я с этим был полностью согласен. Женщина просто обязана быть красивой. Так заложено природой. Ну и моему взору приятно». Пешком пришлось бы побить ноги, ехать же оказалось недалеко, даже с учетом плохой дороги и не отличающегося высокой скоростью авто. Нужная мне мастерская располагалась на окраине Менска, в ряду еще нескольких таких же, имеющих одну общую взлетную полосу. Собственно, именно она-то их и объединила. Слишком накладно содержать ее самому». А в складчину уже и не так больно. А аэропланов без испытаний и доводок попросту не бывает. Терентьева Тимофея Аркадьевича посоветовала Василиса. Их с Машей как-то изрядно потрепали, хорошо попортив каркас, который едва не развалился при посадке. Вот у него-то они тогда и ремонтировались. Он сейчас заканчивал доводку Воробья, и так как эта модель у него уже, можно сказать, на потоке, то много времени это не займет а тогда и к их заказу подступиться сможет. О чем это я? У меня имеется серьезное преимущество в новом способе десантирования, и даже с появлением дирижабля отказываться от возможности маневра в этом деле было бы глупо. Тем более при наличии готового экипажа, в лояльности которого сомневаться не приходится. Но для этого нужен соответствующий грузопассажирский аэроплан, а «Альбатрос» не втянуть даже налетную палубу линкора. Поэтому я и решил построить собственный самолет с соответствующими габаритами. Посидев несколько ночей над чертежами, я сумел создать удобоваримую модель. Конечно, придется еще провести испытания, но по большому счету я ничего нового не изобретал, взяв уже существующие решения и совместив их. Претензий за использование чужих идей я не опасался, так как собирался изготовить один единственный образец. Да и не станет никто строить такие аэропланы. Факт. «Что это за уродец?» Владельцу мастерской хватило пяти минут, чтобы прикинуть в уме некоторые цифры. «А что не так?» Включил я дурачка. «Да все не так. Этот, с позволения сказать, аэроплан не взлетит. Это же не крылья, а обрубки какие-то. Они должны быть раза в два больше по площади». «Мне вот интересно, что вас подвигло на такое извращение, молодой человек?» «Мне необходим палубный грузопассажирский аэроплан». «Ну так и купите сундук». «Если на него поставить машину Можайского...» «Хотя нет, на стандартный не поставить. Нужно усиливать. Но в любом случае можно получить нечто необходимое вам. Впрочем, у него тогда будет такой расход топлива, что в пору задуматься о необходимости такого чуда». «Сундук меня не устраивает от слова совсем», — покачал головой я. «А это недоразумение не взлетит. Курица не птица, слышали такое?» Ткнув за скорузлым пальцем в чертежи, разложенные у него на столе, авторитетно заявил Терентьев. «Обратите внимание вот на этот стрингер», — пропуская мимо ушей язвительный тон, показал я на один из чертежей. «Это не стрингер, а самая настоящая балка», — хмыкнул Тимофей Аркадьевич. Но тут же присмотрелся повнимательней. Текс, я ошибаюсь, или это ниша под амулеты? Не ошибаетесь. То есть, э -э панцирь, кокон и облегчитель. Федор Максимович, его тон стал сразу куда более уважительным. Вы представляете, сколько будут стоить три таких камня? А как вы считаете? С хитринкой, в свою очередь, вопросом на вопрос ответил я. «А понимаете, что, несмотря на размеры камня, амулет будет активен все те же 10 часов, как и маленький?» «Вы действительно полагаете, что я настолько глуп?» «И я тут что-то говорю о расходе топлива», — покачал головой Терентьев. «Надеюсь, вы вообще представляете, во что вам будет выливаться стоимость одного вылета?» «Это не тот вопрос, который волнует меня». «Лихо. Я хотел бы, чтобы вы понимали», что вне зависимости от того, возьметесь вы за заказ или нет, этот разговор должен остаться строго между нами. Но если вы все же построите буревестник, то плата вас приятно удивит. Скажем, все необходимые материалы за мой счет. С вас только отчет о потраченных средствах. Строительство мы разделим на три этапа, по окончании каждого из которых вы будете получать по две с рублей. И еще один, четвертый, Это доводка и испытание. В итоге общая сумма составит 10 тысяч. От этой цифры владелец мастерской даже завис. Самая дорогая модель, выходившая из-под его руки, это сундук. И в этом случае его чистый доход составлял порядка тысячи рублей. Воробей и стриж приносили 300 и 600 соответственно. Так что обещанное мною вознаграждение не просто щедрое, а нечто за гранью. Но вы же понимаете, что даже при нормальных расчетах создание нового аэроплана сопряжено с целым рядом трудностей, и нас может постичь неудача. Я осознаю все риски, и тем не менее хотел бы построить его. Без понятия, получится ли из этого что-либо или нет, но могу гарантировать, что приложу все усилия и весь свой опыт. Все получится, Тимофей Аркадьевич. Даже не сомневайтесь. Ободряюще подмигнул ему я.